Выход первый. Из жужжащего и цветного беспорядка, окружавшего Стаса со всех сторон, выделился ручей сияющего перламутрового тумана. Влился в голову и превратился в сгусток смысла. Одно мгновение ему казалось, что он все сейчас поймет, обоймет мыслью необъятной, что ему откроются все тайны Вселенной, и он станет великим, как космос. Однако миг прозрения прошел, и Стас ощутил свое тяжелое тело, лежащее на твердом покрытии, открыл глаза и увидел склонившегося над ним лицо врача. Все хорошо, пробасил врач, пошлепав по новой ладони по щеке. Он абсолютно здоров, только слегка перевозбужден. Тас перевел глаза на собеседника врача. Это был Максим, чей взгляд выражал интерес и озабоченность. Ты помнишь, с чего все началось? спросил контрразведчик. Тас кивнул. «Я встретил старика с телохранителем». «Отлично. А где мы с тобой побывали, не забыл?» Стас отрицательно покачал головой, вспоминая экскурсию по планетам Солнечной системы, представлявшим собой слои регулюмы, разделенные потенциальным барьером пространства. Конечно, его поражало все, даже сам факт свободного посещения планет, о чем давно мечтали ученые и космонавты Земли. Однако больше всего Стаса поразила прогулка по гигантским пещерам Марса, где еще сохранились следы марсианской цивилизации. Одна из таких пещер с высотой купола в 2 километра представляла собой подземное море, освещенное с одной стороны таким образом, что наблюдателю казалось, будто за горами восходит солнце. А из моря цвета шафрана вырастали необычные колонны зеленовато-коричневого цвета, составленные из ребристых стометровых шаров и причудливых форм скалы, вершины которых светились угрюмым вишнево-алым накалом, будто были нагреты до огромных температур. Это был город-марсиан, полузатопленный подземными водами, но все еще сохранивший ауру былого величия. 200 миллионов лет назад, когда на Земле только начиналась эра пресмыкающихся, марсиане были хозяевами не только Марса, но и всего Регульма, поддерживая балансы энергий между его слоями. По словам Максима, пытались марсиане и выйти за пределы своей сферы жизни, то есть Солнечной системы в галактику, а также создать ось влияния на прошлое, но добились прямо противоположного эффекта и были уничтожены самой природой Регулюма, законы которого нетерпимы к частным поворотам причинно-следственных конфигураций реальности. После них... Все слои планеты Реглиума покрылись хроноязвами, временными провалами, добавил Максим. Мы их называем виртуальными хронокладбищами. Попав на такое кладбище, человек проваливается в прошлое, что ведет к резкому непредсказуемому изменению реальности. На Марсе таких язв множество. В одной из них, кстати, попала автоматическая станция, запущенная еще в СССР в середине 80-х годов. На других планетах таких язв поменьше. А на Земле? — спросил заинтригованный Стас. — Тоже встречаются, хотя гораздо реже. Иногда газеты пишут об исчезновении людей, экспедиций, самолетов, кораблей. Так вот, это следствие провалов в прошлое. Нам приходится потом корректировать последствия таких провалов. — Можешь привести пример? В 99 -м году при транспортировке отечественного зенитно-ракетного комплекса С-300 на Кипр грузовое судно попало... В Средиземном море в одной из таких хронокладбищ. И оказалось в 1962 году возле Кубы. Помнишь Карибский кризис 1962? Когда чуть было не началась атомная война. Хрущев тогда быстро сообразил, что к чему. Послал своих разведчиков на корабль. Те доказали морякам, что комплекс принадлежит Советскому Союзу. Американцы про это узнали и накрыли судно ракетным ударом. Что-то помню, но смутно. По-моему, до военных действий не дошло, потому что вмешались мы, вернули корабль с комплексом в родное время, и кризис разрешился. Все это вспоминалось по новому в медцентре Ра после вопроса Максима. Стас кивнул, подтверждая, что все помнит, однако в подробности вдаваться не стал. Мысль о путешествии в прошлое для поиска в дари, мелькнувшей у него во время разговора с Максимом в пещере Марса, после его слов о кладбища вернулась вновь. «О чем сейчас подумал?» — спросил его внимательный контрразведчик, проявляя недюжинную интуицию. Стас поднялся, сел на кровати, опутанный проводами, стал снимать с себя присоски с датчиками. Нехотя ответил. «А Дарья, ведь вы не разрешите мне опуститься в прошлое и найти ее?» «Это опасно». — покачал головой Максим. — Я верю, что она существовала в том варианте реальности, где ты с ней познакомился. Но волчицы реализовали такой тренд, что ее милиса вообще исчезла. Конечно, есть слабая вероятность того, что она попала в мертвую петлю, в могилу, но я понятия не имею, можно ли ее оттуда вытащить. — Ну хотя бы домой вы меня в конце концов отпустите, на ночь буквально. Мне нужно забрать кое-какие личные вещи. Максим задумался погладил пальцем кончик носа, почесал бровь, потом направился к выходу из помещения. — Ладно, приводи себя в порядок, я загляну к шефу. Тас проводил его взглядом, оттолкнул врача в голубом халате, пытавшегося помочь ему снять датчики, и начал одеваться. Сливовая косточка в затылке пустила корни, он это чувствовал чуть ли не физически, и при любом нервном напряжении начинала пульсировать, посылая слабые электрические импульсы через всю голову. Импульсы достигали ушей, и тогда Станислав начинал слышать странные объемные звуки, скрипы, шорохи и шепоты, будто с ним пытались разговаривать его собственные органы. Вонзались в глаза, и тогда Стас начинал видеть танцующие вокруг полупрозрачные или светящиеся бесплотные фигуры, похожие на привидения или, скорее, голографические фантомы. Реже происходило искажение очертания предметов и стен помещений. Ловно стасов вкололи наркотика, его сознание раздваивалось, начинало плыть, хотя при этом он отчетливо осознавал, что ни о каком кайфе речь не идет. Просто он реагировал на сотрясение матрицы мироздания, оставаясь прямым свидетелем ее изменений. Несмотря на то, что по словам Максима они находились в зоне свободной от сдвигов реальности, эти сдвиги все же происходили, хотя и на микроуровне но иногда Стас успевал улавливать сам процесс изменения и уже перестал этому удивляться. Обычно такие тихие трансформации касались малозначимых вещей. То изменялся цвет предметов. Так, цвет халатов врачей и медперсонала центра вчера был белый, сегодня голубой. То их форма. Плафон в его комнате сначала был квадратным, потом стал круглым. То и рулыки фирмы-изготовителей. Тренажер в спортзале имел поначалу наклейку Льюис Пэджет, а сегодня утром Стас заметил, что изготовитель тренажера фирма Либера. Крупные же встряски реальности были заметны Стасу лишь во время прогулок за пределами Раквистера. Вот они еще продолжали его пугать. Особенно впечатляющие были внезапные исчезновения многоэтажных зданий или такие же внезапные появления новостроек на пустырях, или резкие изменения плотности потоков машин на улицах. Регулюм жил своей жизнью. Вздрагивал, раздваивался и сливался. Трансформировался в соответствии с воздействием на него человеческих эмоций и желаний, а также специальных операций диверсий обоих равновесий. А люди ничего этого не замечали и продолжали верить в незыблемость законов мира и в непогрешимость собственных планов. Редко кто из них применял формулу «человек предполагает, а Бог располагает». И неважно, что Богом в данном раскладе реалий был закон баланса, проводимый в жизнь самим человечеством. Максим вернулся внешне сдержанный, уверенный в себе и вежливо непреклонный, что по сути отражало его характер. «Босс разрешил тебе побывать дома, но в сопровождении и с условием, что ты никому не будешь звонить и не отвечать на звонки». Стас нахмурился. «Вы мне не доверяете. Дело не в нашей доверчивости. Ты нужен Маршалесе, и она попытается тебя выкрасть». «А если мне позвонит Вадим или Кеша?» «Не позвонят», — с уверенностью сказал Максим. «Почему?» — удивился Стас. «Борич, сейчас уволчится, ты знаешь. А Кеша Садовский...» «Того Кеши, которого ты знал, уже нет». «Есть Викентий Дмитриевич Садовский, прораб строительной компании «Стройиндустрия». В космос он, естественно, не летал. Тебя знает, учились вместе. Но много лет уже не звонил и не встречался». Стас уронил расческу, поднял, не спуская округлившихся глаз с контрразведчика. Вы его. Максим отвел глаза. Не мы, волчицы, Изменили его мелису. Хорошо, хоть не ликвидировали. Все, хватит леса точить. Пошли и за экипировкой. Они поднялись на второй горизонт базы, где располагался технический центр, и Максим вручил по нову две миниатюрные детальки. Одна напоминала родинку. Вторая походила на спиральку. «Это москит», — сказал Экс-Макс. «Рация скрытого ношения. Радиус действия — 50 километров». Станислав скептически осмотрел обе детальки, потрогал родинку пальцем. «Что-то я не слышал о таких рациях». «О них вообще мало кто слышал». Максим ловко прилепил микроаппаратики по нову. «Родинку над губой, спиральку на ушной раковине». Последнее слово военной отечественной электроники. База, чипы размером с молекулу. Теперь ты будешь постоянно включен в нашу компьютерную сеть связи Арахна. Зачем? Чтобы всегда иметь возможность позвать на помощь. Стас недоверчиво посмотрел на собеседника. А не для того, чтобы всегда знать, где я нахожусь. Максим улыбнулся. И для этого тоже. Мы все в одинаковом положении. Он показал родинку на горле. У меня то же самое. Понятно. А до мысли связи ваши специалисты еще не додумались? Работа близится к завершению. Вернее, мы нашли аналогичное устройство, разработанное древними равновесниками на спутниках Сатурна. Но так как эти существа не гуманоиды и мало похожи на людей, то и техника их далека от человеческой. Приходится переделывать. Из тех центра Максим повел Стаса в аналитический зал Раквистера, где они дождались расчета условий вылазки на поверхность. За всей территорией подконтрольного Квистеру района велось наблюдение. И надо было учесть все тенденции изменений реальности, чтобы адекватно отреагировать на планируемую равновесием конкурентов коррекцию. «Я с тобой не пойду», — сказал Максим, бегло просматривая карту социально-физических состояний района, где жил Панов. «Тебя подстрахует Дима и команда «Девятки», — кивнул. Он уже знал структуру равновесия, состоящую из десяти служб. Управление...» представлявшего стратегический центр равновесия К-корпуса, занимавшегося тактическим управлением, службы интерда, информационного обеспечения, розыска и связи, четверки, службы оперативного воздействия, пятерки, службы кризисного реагирования, шестерки, контрразведки, семерки, разведуправления, восьмерки, службы ликвидации и десятки, службы спасения. Девятка в этой иерархии занималась охраной ВИП особо важных персон. Поначалу Стаса коробило название «восьмерки» службы ликвидации, но Максим объяснил, что ликвидаторы занимаются устранением последствий сдвигов реальности, произведенных волчицами РК. И Панов успокоился, хотя заноза в глубине души осталась. Он понимал, что легче всего предупредить последствия изменений реальности, ликвидировав нужного человека, в крайнем случае изменив его милису Шел восьмой час вечера, темнело, когда Стас в сопровождении обходительного и вежливого Димы вошел в подъезд своего дома и, чувствуя волнение, поднялся на пятый этаж, открыл дверь квартиры, и сразу в затылке шевельнулась сливовая косточка, словно предупреждая его о чем-то. Станислав замер, прислушиваясь к тишине, заполненной темнотой квартиры, потянулся к выключателю, но Дима остановил его, прижав палец к губам, достал пистолет и бесшумно скользнул в темноту прихожей. В ухе Стаса пискнул рация. «Девять ноль три, мы вас видим, все спокойно». Сообщение предназначалось Диме. «Он работал в девятке под номером три, и Станислав промолчал. Появился Дима, пряча пистолет, включил свет в прихожей. «Никого». Стас прошелся по комнатам, отмечая положение мебели и вещей, к которым не прикасался уже более недели и понял, что в квартире кто-то побывал. В воздухе ощущался странный запах чужих устремлений и эмоций, оставленные чужими людьми. В бытность своим издателем Стас вряд ли почуял бы этот ментальный запах, и лишь просыпающиеся знания абсолютника позволили ему уловить тонкие следы чужого присутствия. Хотя, по большому счету, он себя абсолютник не ощущал. Побродив по комнатам, Панов... С большим удовольствием постоял под душем, переоделся в чистое белье и включил телевизор, с трудом преодолевая желание плюнуть на запреты и предупреждения и позвонить маме или Кеше. Потом сварил кофе, и они с Димой уселись в гостиной в креслах перед телевизором, на экране которого известный политолог рассуждал о причинах очередного кризиса в России. «Кризис. Ваших рук дело? Или волчиц?» — кивнул на экран Стас. «Не имею понятия», — честно признался Дима. «Я конкретный функционер девятки. Социум и коррекция реальности не в моей компетенции. Возможно, кризисы такого плана и спровоцированы волчицами, но, скорее всего, объясняются они какими-то объективными причинами». «Непрофессионализмом очередного скороспелого правительства». «Может быть...» — Дима посмотрел на часы. «Послушай, старик, мне нужно отлучиться на часок в одно место. Посидишь один, не убежишь?» «Куда мне бежать?» Слабо улыбнулся Станислав. Разве что в ресторан. Иди никуда, я не денусь. Новости буду смотреть. Слышишь, о чем говорят? Я не знал, что наши тоже осваивают космос в коммерческих целях. Дима посмотрел на экран. По второй программе за кругом столом обсуждалась российская программа космического туризма. РПК «Энергия» создала роскошный космический челнок «Ангара», рассчитанный на шестерых пассажиров, который поднимал их на высоту в 150 километров над поверхностью Земли. Делал виток с получасовым циклом невесомости и возвращался на космодром. Стоило такое путешествие с семидневной программой тренировок всего пятьдесят тысяч долларов на человека. «Это уже не сенсация», — сказал Дима, вставая. «Вот полет на Марс, запланированный на октябрет событие. Ну так я могу на тебя надеяться?» «Небось, с девушкой встречаешься», — полюбопытствовал Стас, испытывая зависть и тоску. «В общем, да», — смутился оперативник «девятки». Только ты никому не говори. «Могила!» — клятвенно прижал руку к груди Стас, у которого испортилось настроение. Образ Дарьи встал перед глазами, как живой. И чтобы не думать о ней, он стал переключать каналы, пытаясь вникнуть в то, о чем рассуждали телеведущие. Но чем больше старался отвлечься, тем сильнее хотелось увидеть Дарью. И в конце концов Стас снял трубку телефона и позвонил хранящемуся в памяти номеру девушки домой. Мысль. А вдруг она никуда не исчезала и ждет его звонка?» Требовала немедленной проверки. «Кого позвать?» — переспросил мужской голос, когда Стас назвал имя Дари. «Дашу Страшко», — пролепетал вспотевший Станислав. Трубке установилась тишина, потом тот же голос, слегка изменившийся, словно человек долго бежал, произнес. «Кто говорит?» «Знакомый», — брякнул Панов. «Станислав Панов, она знает». Снова умолчание в трубке и голос, ставший тусклым и надломленным, обронил. «Вы издеваетесь, молодой человек. Наша дочь умерла, когда ей было шесть лет». Трубки раздались гудки отбоя. Побелевший, задохнувшийся от боли в сердце, Стас долго держал ее возле уха, положил на рычаг, промахнулся, но не заметил этого. В голове тяжело ворочилась тоскливая мысль. Волчицы изменили ее милису волчицы изменили ее милису И вдруг сквозь мрак и безысходность прорвался лучик другой мысли. Зачем? Зачем волчицам понадобилось изменять линию жизни Дарьи, не имевшей понятия о существовании равновесий Каким образом? Она попала под корректирующий импульс, под тренд, выражаясь языком равновесников. Неужели случайно? Стас прошелся по комнате. Слепо касаясь мебели рукой, в ушах все еще звучал голос отца девушки. Наша дочь умерла, когда ей исполнилось шесть лет. Нет, таких случайностей быть не может. Дарья попала под тренд рикошетом. Метили в него Станислава Панова, превратившегося в воле обстоятельств в абсолютника. А это означает, что он в ответе за то, что случилось, и должен сделать все, чтобы спасти любимую. Что-то изменилось вокруг. Свет лампочек из желтого стал на мгновение красным. Повеяло холодным ветром, словно открылось окно в морозный зимний вечер, и тут же в затылке Станислава лопнула косточка, отзываясь ветвистыми электроразрядами во всем объеме головы. Гостиная стала корчиться, плыть, искривляться таять сквозь ее интерьер проступили смутные тени деревьев, фигуры людей, какая-то машина, Совершенно инстинктивно Стас отмахнулся от видений, будто движением руки собирался избавиться от наваждения, и обстановка комнаты восстановилась. Но фигуры не исчезли. Уплотняясь и приобретая объем и цвет, в гостиной проявились строя гостей, словно сошедших с обложек фантастических боевиков, струящиеся, играющие перламутровым серебром, как живая рыбья чешуя, комбинезоны со множеством карманов, застежек, молний, сеточек и блях, сложные шлемы с зеркальными забралами, необычной формы пояса с батареями каких-то цилиндриков и штырей и устрашающего вида карабина в руках. Один из киборгов, двигаясь несколько неуверенно, навел на хозяина карабин. В затылке снова шевельнулась, прорастая сливовая косточка, и Стас внезапно обрел небывалую остроту зрения, реакцию и ясность мышления. Почти не осознавая, что делает, он метнулся вперед под ствол карабина, одной рукой повернул ствол таким образом, что тот стал смотреть на второго киборга и одновременно с выстрелом нанес кулаком короткий, но мощный удар в промежность противника. Заговорила рация в ухи, «Панов, слышите меня! Немедленно уходите!» Но отвечать Стасу было недосуг. Из дула карабина вылетел смеящийся ручеек зеленого огня. Вонзился в шлем второго чужака. Раздались два вскрика. Женских. Киборг получивший разряд неизвестного излучения, упал навзничь, ломая телом журнальный столик. Его напарник, отлетевший от удара к телевизору, согнулся пополам, держась за низ живота, однако тут же бросился на Стаса одновременно с третьим гостем, поднимавшим ствол электрокарабина. И если бы он был мужчиной, пришла холодная, трезвая мысль, «Вряд ли очнулся так быстро!» Стас понял, что дерется с женщинами, хотя его это не остановило. Им руководила чья-то жесткая воля, а тренированное тело послушно выполняло приказы, будто он всю жизнь только и делал, что занимался рукопашным боем. Стас ушел от выстрела, заныли толчковые мышцы ног. Все же к таким нагрузкам они были не готовы. Винтом вывернулся из захвата киборга без карабина и подставил его под очередной выстрел. Затем прыгнул через кресло, толкнул его в ноги оставшемуся противнику, выбил оружие и толчком-щелчком... Поршень всплыла в памяти названия приема, торца ладони в грудь отбросил киборга к стене. Ударившись затылком о кирпичный выступ, на котором стояла статуэтка Александра Сергеевича Пушкина, гость сполз на пол и остался недвижим. Рядом упала и разбилась статуэтка поэта. «Прости, Александр Сергеевич», — беззвучно прошептал Стас. Руководствуясь все тем же темным знанием, он наклонился над телом, поискал пальцами затвор шлема, Руки знали, что делать. Повернул к откидывая забрало и шепотом вырвался. В отверстии шлема виднелось бледное женское лицо с закрытыми глазами. «Волчицы!» — глухо проговорил Станислав. Дернулся назад, услышав какой-то шорох, и встретил взгляд Димы, держащего в руке пистолет. Взгляд этот выражал изумление, недоверие и страх. «Это ты их сделал?» «Нет, я», — сказал Стас, чувствуя эйфорическую легкость тела и начиная растворяться в тихом гуле, возникшем в костях черепа, в котором потонул голос рации. Полквартиры дернулся, мигнули лампы, тела волчицы исчезли. Интерьер гостиной снова начал плыть, искажаться, становиться прозрачным. Сквозь него протаяли новые фигуры в спецкомбинезонах, какие-то кусты и камни. «За мной!» Дернул Стаса за руку Дима, и они бросились из квартиры вон, не дожидаясь очередной трансформации реальности, с помощью которой волчицы пытались захватить Панова. Кубарем скатившись по изгибающейся под ногами, как живая лестница вниз, они нырнули в кабину «Лексуса», и Стас успел заметить, как громада дома изменила очертания. Из двадцати двухэтажного он превратился в девятиэтажный. Взревел мотор. Джип сорвался с места и понесся со двора, распугивая гуляющих с собаками граждан. Стас, вцепившись обеими руками в сиденье, глядел назад, веря и не веря в метаморфозу ландшафта, которую не замечал никто из людей, даже Дима. Через минуту очнулся, расслабился. Перестал оглядываться. Заныли натруженные мышцы рук и ног. «Поздравляю, старик!» – низко посмотрел на него Дима, продолжая гнать «Лексус» по ночной Москве. «Похоже, мы сорвали чьи-то планы». Я не знал, что ты мастер боя. Я тоже не знал. Пробормотал Стас, растирая икры. Что это было? Ты о чем? Там, в квартире. Проявление фантомы. Это называется макроквантовым состоянием реальности. Наполовину жизнь, наполовину небытие. Пересечение потоков, изменяющих реальность информации. Почему ты вернулся раньше? Дима с недоумением глянул на Панова. Я, наоборот, опоздал. Ты был один два часа. Теперь уже Стас озадаченно посмотрел на своего телохранителя. «Не может быть. Ты ушел. Я позвонил по телефону, и через пять минут началась эта свистопляска». «Ты все-таки позвонил?» Стас виновато опустил голову. «Домой, Дарья». А ее отец ответил, что она погибла еще в шестилетнем возрасте. Но ведь ее можно спасти. Дима не нашелся, что ответить. И лишь увеличил скорость, не обращая внимания на отчаянные попытки инспектора на посту остановить джип. Через четверть часа они были на базе.